Глава 4. Я приготовил именно шашлык на мангале, который заказал по своим чертежам уже давно, но ни разу не использовал на правильных шампурах. Замаринованная свиная шейка, взятая с раннего утра у мясника, переложенная луком, дымящаяся на углях. Салат и пиво. Больше ничего и не нужно. Да, Пикет уже с Леной. Вместе еще не живут, и я даже не пойму, насколько далеко их отношения зашли, но точно зайдут дальше. Это и в ее глазах видно, и в его поведении. Он даже изменился, как-то оболочка треснула, жизнь проявляться в нём начала. Тоже вот проблема. Не хочется мне верить в нехорошее в нём. Чёрт, мне вообще хочется верить в то, что я расправился со всем злом, когда убил Хендерсона, и теперь вокруг все только хорошие, как розовые пони. Но так уже не получается, так не верится. Шашлык удался, или я просто не ел его давно и дорвался. Но все же склонясь считать, что сыграли свою роль оба фактора. Поэтому даже стеснялся считать, сколько съел, потому что осталось мало, а мяса было много. Ну и шашлыка, соответственно. День был чудесный, бабье лето в лучшей своей версии, тепло и солнечно, комары давно уже исчезли, мух тоже не было, а листья едва-едва начали желтеть. Во двор на запах жарящегося мяса пришёл соседский рыжий кот в красном мошеннике. Получил от меня свою долю и теперь возбежал на заборе, щурясь на солнце. Потом Настя увела Лену в дом, о чём мы уговорились заранее, а я остался сидеть за столом с Пикетом. «У меня есть к тебе вопрос», — сказал я, когда убедился в том, что Лена нас уже не слышит. «И хотел бы, чтобы ты ответил на него прямо. Задавай. Я нашёл компьютер твоего коллеги Грейсона в Баффало, в вашем здании». Почему-то сказать о том, что я вскрыл номер, постеснялся. Посмотрел записи. Узнал, что ты с вороном Блейком знаком давно. В какой-то степени. Пикет не выглядел смущенным. Меня подключили к контактам с ним. С патриком ты тоже знаком? Да. С Хендерсоном? Нет. Хендерсон смылся до моего появления в схеме. Только слышал. А почему он смылся? Ворон не распространялся на этот счет. Что-то у них пошло не так. «А кто первый сообразил, что меня можно использовать вместо Хендерсона?» «Пикет и тут не смутился», — сказал. «Точно не знаю. Кто-то выше меня. Я сам долго не знал, о чём вообще речь. Меня Грейсон просветил относительно недавно. Меня хотели похитить?» «Да», — опять же ноль смущения. «Мичи и его люди. Вы должны были вылететь с ними. В самолёте возникли бы неполадки. Вы бы сели в Сент-Поле. Там были наши люди для страховки. Да, те самые, на пикапах», — усмехнулся он. Там бы вы просто поменялись местами, и самолёт полетел бы дальше. Оба человека Митча были неплохими пилотами. Ну, а на вас надели бы наручники. То есть ты с этим окей, так? Это работа, — Пикет пожал плечами. И вас не ждало ничего плохого. Жизнь в хорошем месте, хороший дом, хорошая работа. Вы были слишком ценными, как думало моё руководство, чтобы вы жили здесь. Ты, главное, пойми, ни с одной стороны злодеев нет. Люди просто спасались. Ты был очень нужен, так что к тебе и отнеслись бы соответственно. А почему ворон так не думал? Он ведь меня тоже расколол, как я понимаю. Тут Пикет на какой-то момент озадачился. Потом, покачав головой, сказал, «А я не знаю, мы исходили из того, что он вас не раскусил». «Раскусил». «Тогда я ничего не понимаю», — ответил он, и я ему поверил. «Зато я понимаю. Ну или мне кажется, что понимаю». Ворон знал, что должен делать странник, чтобы пробивать проходы в следующие миры. И он точно так же знал, что я этого делать не буду. Ценность моя как странника была нулевой, поэтому он и планировал просто использовать меня здесь как ценный кадр. Как человека, который чувствует тьму и знает о ней больше, чем другие. А вот федералы, выходят, так и не знали о ноу-хау Хендерсона. Они полагали, наверное, что это некое качество просто присущее ему. Ну и мне, по той же логике. Пошел и открыл дверь куда хочет. Но из этого следует, что Уоррен точно знает, как именно он попал сюда. Какой ценой. Знает, что заплатил чьими-то жизнями. И, кстати, а в этом мире был такой Уоррен Блейк раньше? Прервал я чуть затянувшуюся паузу. Был. Я проверил. Вспомнил, что ты рассказал. Да там и проверять было нетрудно. Блейк был заметной фигурой, поэтому его появление здесь сильно всех удивило. Как он умер? Эпидемия? Какие-то психи его убили. Двое. Пикет показал два пальца. Просто вломились в дом и убили. Его и жену. Ну, уже в начале эпидемии, так что расследования не было. Не до него. То есть место освободилось. Нельзя прийти в мир, в котором ты еще есть. Можно прийти туда, где тебя уже нет или вообще не было. Но если это сделал странник с кем-то, то как они могут пройти в другой мир настолько предсказуемо? Пойти туда, где есть другая версия Уоррена Блейка, уничтожить ее, и что дальше? Вернуться за другим Блейком? «Или как?» «И двое их было. Двое тоже интересно». «Что скажешь про Фицпатрика?» «Умный. Ни разу не видел его без Ворона и Ворона без Фицпатрика. Предан, как мне кажется. Хороший пилот. Фицпатрик летает?» «Да, почти на всем. А кто еще провалился с Вороном сюда?» «Не знаю. Группа людей. Его специалисты нефтяники, насколько я помню. Я же не первым номером в проекте был. Знал не так много». В общем, я выпытал у Пикета куда меньше, чем рассчитывал. И все же какую-то информацию получил. И какой из всего этого можно сделать вывод? А я не знаю. Я пока в полной и абсолютной растерянности и совершенно не представляю, каким должен быть мой следующий шаг. И следует ли вообще этот шаг делать? Иногда мне кажется, что самая разумная тактика сейчас — забей и забудь. Ну что тебе надо? Все, карьеру ты сделал, выше карабкаться уже смысла нет, платят много — Нам столько не нужно, работа уже не слишком опасная, скорее даже и кабинетная. Настя тоже над дикими землями не летает. Угомонись уже, всё закончилось. И всё равно при этом из башки не идёт ни Хендерсон, ни тот автобус с людьми, ни всё остальное. Фиц Патрик. Был он всё же раньше с Вороном в том первом мире. Как это узнать? А понятия не имею. У самого спросить? Ну да, смешно, я же понимаю». «Над Форт макмюреем тьма, да. Только вот над всем ли?» «Я про ту насосную станцию, где я убил странника. Там тьма проходы затягивает». «Вот мне почему-то кажется, что может и не затянуть. Почему? Потому что туда выпирает другой мир. Нет, опять же, ставки на это делать не буду, но посмотреть бы не мешало». «А как? Слетать на Швейцари? Стоит один вакантный с баком Не проблема, если не тряханет опять». А с другой стороны, если радио предупредит, так и чёрт с ним. Пусть трясёт. Я сяду, и мы уже привычны. Ещё вариант — две бронемашины, полноценные экипажи и все хором на изучение феномена тьмы. По официальной версии. Но, боюсь, придётся сильно поплутать в поисках пути. А там всего одна дорога через густой лес. Если она закрыта, то всё, не подберёмся. А вертолёту все эти проблемы по боку. Летит себе и летит, причём быстро. Как Насте это все объяснить? Да никак, надо просто слетать и пощупать радаром место прокола действительности, если этот прокол еще существует. Вот и все. Зачем это? Толком пока сам не знаю. Моя дверь из одного убитого мира в другой? Или она для меня ведет в мой московский дом опять? А если точнее, то в его генераторный сарай. Через какую дверь прошел Ворон? Ту самую, о которой я сейчас думаю, или какую-то поближе? где-нибудь возле своей нефти. Как там рассказывали? Была у них совещанка в каком-то промышленном месте, погас свет. Не там ли часом? И что это даст? Может, путь в нормальный мир, в котором Ворону не хотелось умирать от старости? Ну, как вариант. Это даст знание о том, что там есть ещё одна дверь. Ещё одна прореха в ткани мироздания. А знание — сила, как нам известно с детства. Правда, с детства нам ещё известно, что любопытство сгубило кошку. И об этом забывать не следует. Ладно, есть ещё время всё это обдумать. Никто никого никуда не торопит. Времени у меня очень много. Очень просто до неприличия.